Что же это? Весело вскачала жена Лязгва. Около 12. А публики ещё нет? Подойдут, сказал Лязгов. Откуда ты, Симочка? Я была на катке. Ну, что на бассейнной, с сестрой Тарского. Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она сюда гала?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 Собрал, собрал драматург. А драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой шамшурины ты не мог читать пьесу. Ха, как не читал. Обводя компанию недумённым подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. Читал? Именно ей читал. Ха-ха! Засмеялся Лязгов. Скажи же ему, Сеимочка, что он попался с поличным, ведь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 а педели. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Сачёвскому делу, и мы разъезжали в её автомобиле. Она очень богатая по делу об освобождении имения от опись. Затем я был в Гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в буф